Глава двадцать четвертая. День прошел в беготне и заботах. И не куда-то исчез. И если мелькал на горизонте, то только в компании деятельной Любаши. Потому не болтал, а тут же исчезал куда-то. Для самого Велимира тоже нашлось дело. Кто-то выкрал из царской конюшни жеребенка и исчез с ним, как и не бывало. Произошло это ночью, но точный час установить не удалось. Старший конюх перед сном все проверил, оставил за себя конюхов и младших и ушел к жене под бачок А поутру всех разбудило обиженное рожание кобылы. Тогда-то и заметили пропажу, но сразу за помощью не пошли, пытались разыскать жеребенка своими силами, чем сделали только хуже. Следы затоптали, смешали запахи, распугали возможных свидетелей. Еще и Ратмир с его обещаниями снести головы виновным усугубил дело. Велимир тщательно обошел всю конюшню. Но единственное, что нашел, царапины на дальнем окне. Глубокие и ровные. Точно их оставили стальными когтями. Он с такими еще не сталкивался. Затем проверил дворы и сад замка. Особенно те участки, где не часто ходят. Там же обернулся волком, чтобы запахи стали ярче, как и звуки. Он рыскал повсюду и искал какие-то следы а еще прислушивался ко всему вокруг, не хотел столкнуться с Василисой. А вдруг испугается? Волк на нее уже нападал? Немудрено его теперь бояться. А еще потихоньку, по капле, переносить этот страх и на Велимира человека. Меньше всего он хотел пугать девушку, на которой собирался жениться. Если она, конечно, не откажется. Потому и следил, чтобы не пересечься с Васей и прочими родственниками. Тем более особенных результатов он не достиг. Вроде бы напал на след жеребенка, но слабый, едва заметный, точно тот не шел, а летел по воздуху. Потом наткнулся на пару длинных волосков, как из гривы, и все оборвалось. «Испарился жеребенок, что ли? Или заглотили целиком?» — подсказал внутренний голос. Но даже среди нечисти с нежитью таких монстров было немного, Буквально по пальцам руки пересчитать. Если бы кто-то из них появился в лукоморье, то как бы прошел мимо всех защитных артефактов. Да и магов здесь столько, что и шага без их надзора ступить нельзя. А же жеребенка могли и обычные люди увести Те же конюхи. Коня-то у царя отменные, за златы купленные, тонконогие и быстрые, так что риск того стоил. Опросить бы всех тщательно». Но этим пусть дознаватели занимаются. Не хватало еще царевичу конюхов трясти. Этак дойдет до того, что он и с подковами возиться сам начнет. Но мысли свои Велимир честно изложил дознавателю, после чего ушел в город, отобедать в таверне. Выбирал ту, в которой до того ни разу не был, чтобы ни у кого не было соблазна подсыпать какой дряни в еду. И пусть образ Дмитра, занимающегося таким непотребством, изрядно потускнел и стал осыпаться, Но кто-то же творил все эти ужасы. Опоил Василису, попытался натравить на нее Велимира, напихал ему иголок в подушку, потому расслабляться нельзя. Он заказал у подбежавшей разносчицы себе еды, тщательно ее обнюхал и начал есть, в который раз порадовавшись, что не особенно знаком местным жителям. Рядом с Ратмиром и в богатых одеждах, да, а вот так, в поношенной куртке и растоптанных сапогах, неотличима от множества местных жителей, так же, как и берендеевичи пришедших с юга. Уже за едой его догнало приглашение от царя на вечерний пир, который притащил недовольный иней, признавшийся, что прячется от Любаши, которая его, свободного художника и вольного творца, принуждает продать музу и сочинить песню про принцессу Альму. Платье там, конечно, щедро, но существуют вещи дороже денег. При этом Барт выглядел почти таким же несчастным, как в день, когда Велимир заметил его сидящим в клетке и в глаза заглядывал так, точно ждал готового и четкого решения своих проблем. «Ну, — неуверенно протянул Велимир, — тебе стоит хотя бы попытаться. Все равно целый день что-то сочиняешь». «Вот как на самом деле оцениваешь мой талант!» — вспыхнул Барт и подскочил на месте. «Что-то сочиняешь!» «Хоть представляешь, сколько труда стоит за поиском идей! Звучание, рифм!» «И раз уж на то пошло, принцесса разрешила тебе воспеть ее груди! Считай, пол-дела сделано!» На этом Велимир продолжил жевать и уже пожалел, что здесь нет Любаши, которая всегда мастерски отвлекала друга от уныния. И вообще, это она решила торговать бардовским талантом. «Вот и шел бы со своими терзаниями Кукушуевой!» «То есть такого ты мнения о моих песнях?» — возмутился Иний. «Что, достаточно влепить в текст груди, чтобы я мог спокойно его исполнять? Полегче!» — отмахнулся Велимир. «Я вообще-то почти все у тебя слушал». Иний обиженно засопел. Уставился на Велимира недобро, даже отказался от предложенной еды и морса. «У меня кризис», — признался он наконец. «Все куда-то идут и к чему-то стремятся. У всех вырисовывается будущее». Я же словно осенний лист, который уносит течением вдаль. Где мои свершения? К чему я иду? Что такого мне сделать, чтобы не сгинуть в безвестности?» За спиной Велимира громко стукнула кружка. А когда он против воли обернулся, то заметил того самого парня, что предупредил о принцессе охоте на козлищ. «А может, тебе для начала надо завязать со всякой дичью?» Грозно произнес он. дня не проходит, чтобы не влип в какую-нибудь историю. Этим задолжал, с этими подрался, эту бросил. В безвестности с таким не сгинешь, но и оплакивать с тебя не будут. Ты кто вообще? — опешил иней. Принц заморский. Невозмутимо ответил он и отхлебнул из кружки. Что-то не похож. Ну, значит, не принц. На этом он кивнул им, поднялся и ушел. Так же безмолвно, как и в прошлый раз. А Велимир пожалел, что не успел его остановить и как следует познакомиться. Все же толковый малый, с таким можно дружить. К пиру готовились так, что весь дворец стоял на ушах. В этой суете забыли не только о пропавшем же ребенке, но и о Велемире. Даже Василиса с Любашей турнули его, отговорившись тем, что красота не терпит суеты и отвлеченных разговоров. Оттого царевич слонялся по саду, предоставленный сам себе, и снова думал о ночном происшествии. Может, в самом деле, кто из конюхов решил заработать? Но остались же следы на окне и другие странности. К примеру, если собраться и отбросить версию с виновностью Дмитра, то кто тогда отравил Велимира и оставлял иголки в подушке? Кому еще он мог мешать? И не бывал же почти во дворце. Все больше по царству в разъездах. Да и сейчас здесь оставаться не стоило, потому Велимир вернулся к себе и, пока оставалось время до начала пира, упаковал все вещи, чтобы завтра поутру убраться из лукоморья. Раз уж отец расщедрился на выплаты, купит себе домик подальше от столицы, обоснуется там и будет жить в тишине и спокойствии, гоняя нечисть из окрестных деревень. Это, конечно, если отец не решит ему корону передать. Мысль эта оказалась холодной и колючей, еще пахла цветами из зачарованного венка. Что ему та корона? Власть? А с ней? Постоянные тревоги и страх, уже не только за себя, но и за близких. Ответственность за тысячи людей, постоянные хлопоты. От работы Велимир не бежал и ответственности не боялся, но, пожалуй, прямо сейчас их не хотелось. Это Дмитру привычно такая суета, Велимир уже куда проще в походах, с мечом наперевес, или же на четырех лапах, чтобы за ночь пробежать полцарства по заговоренным тропам. Пустые думы. Права Альма. Ратмир сейчас в самом расцвете лет и сил. Зачем ему уходить? У него нет Велимировой страсти к походам или Дмитровой к артефактам. Старшенький больше года потратил на то, чтобы все путевые камни зачаровать и упростить переезды жителям. Почти столько же защиту во дворце налаживал. Отец только усмехался на это. Даже Иванировой любви к традициям и лягушкам у Ратмира не наблюдалось. Чем станет заниматься, когда оставит корону? Тут у него власть, интриги, десяток поклонниц, которые все вьются рядом в надеждах тоже посидеть на троне. А как царь заскучает, так и про сынков вспомнить не грех. Бросить кость, пообещав корону, и поглядеть, как будут грызться. Вот только при здравом размышлении Велимир в такие игры больше играть не хотел. Как там говорила и Лора, средние никому не интересны. Вот он и уедет, оставив Дмитра с Иваниром. Наследник против любимчика. Победительница козлищ и скользкая лягушка. Нормальность и... А боги всемогущие не разберут что. Пожалуй, из всей своей семьи хуже всего Велимир знал младшего брата. Но тот всегда был маменькиным любимчиком, ее нечаянной радостью, счастьем и светом, в то время как они с Дмитром – просто отцовские наследники, которых гоняли в хвост и гриву. Наверное, потому, несмотря на вражду, со старшеньким ему всегда было проще, чем с младшим, совершенно на них не похожим. Где у Велимира с Дмитром бои и учеба, у него песенки и плетеные браслеты от злых духов. Иванир и вечером наверняка явится в своей неизменной рубашке и лаптях с драгоценной лягушкой на плече. Велимир тем временем развернул присланный Василисой костюм, на этот раз темно-синий, точно небо поздним вечером, со скромной золотой отделкой, нарочито строгий и серьезный. Повертел его со всех сторон, проверил, нет ли какой магии, а после наяды. Васе он доверял. А вот прочим обитателям дворца не слишком. Столько раз уже подсовывали отраву. Кто мешает сделать это снова, напитав ткань или вколов где-то неприметный артефакт булавку? Но все было чисто. Потому Велимир натянул на себя одежды, устроил в кармане купленное кольцо и отправился на встречу с Василисой. Та уже ждала его в своей комнате. Такая красивая, что дыхание перехватывало Волосы она заплела в длинные косы, что заканчивались вышитыми лентами, а сама нарядилась в платье чуть светлее, чем костюм у Велимира. И такое же нарочито простое, синее, только при ходьбе и в разрезах рукавов мелькало второе, нижнее платье, почти сплошь покрытое золотым шитьем. Это сочетание подчеркивало Васину фарфоровую кожу и голубые, точно утреннее небо, глаза. «Ты чего молчишь?» – с тревогой спросила она. «Не нравится?» «Считает, сколько в золотах это платье стоило, и боится, что он такую невесту финансово не потянет», – шепнула Любаша. «Думает, как бы привить тебе любовь к рубахам, как у лягушки, и чтобы запахи тоже натуральные, тиной там, болотом, коровы утопшей». «Ну, знаешь», – тут же вспыхнула Вася, «я и это платье сама купила, и дальше вполне могу себя обеспечивать». «Ты очень красивая», — произнес Велимир. И сразу отругал себя за глупость и косноязычие. Не мог бы какой поизящнее комплимент отвесить про глаза озера там или улыбку, которая душу греет, как первые лучи поутру. Но все эти слова не лезли на язык. В конце концов, если девушка красивая, то она красивая. Можно не разбирать ту красоту на части. «Так это пока!» На этом Любаша важно махнула рукой и вгрызлась в очередной калач. «Пока еще не связана узами брака и рядом с печью не посажена. А то знаем мы, какие вы все песни до свадьбы поете. Потом начнется платье бы поскромнее взять, эликсир для волос попроще, кудесника ради красоты посещать, дикая блажь. А жонушка что?» На этом калач почти уперся в грудь Велимира а потом снова отправился поближе к кукушуевскому рту. Она и ответить не сможет. «Всё кругом, мужнина на руках дети. Вот кабыб положить невесте на счёт сотен пять златов, только для её спокойствия и гарантий». «И ты тоже красивая», — ответил Велимир вполне искренне от Отчего Любаша замолчала на полусловии и покраснела, почти слившись цветом со своим малым платьем. Опустила взгляд, и даже калач перестала жевать, но быстро взяла себя в руки. «Зубы мне не заговаривай. Наши требования такие. Хочешь жениться на Василисе? Отложи ей пять сотен златов на выделенный счет». «Любаша!» — Вася отряхнула руками. «Да что с тобой такое? Не было у меня таких условий» и разговоров о свадьбе тоже», добавила она едва слышно и тоже смутилась. «А зря», — не сдавалась Укушуева. «О будущем надо думать сразу. Я к своим обязанностям свахи подхожу ответственно».